Глава 10. Дженни долго смотрела на себя в зеркало. Этой ночью она плохо спала, поэтому около половины 9 утра приняла расслабляющую горячую ванну с ароматным миндальным маслом. Потом полчаса укладывала свои волнистые каштановые волосы. Родители ушли из дома в 8, и к этому времени уже были на работе. Дженни сказала, что пойдёт в школу ко второму уроку, так как английский отменили из-за болезни учителя. Родители наверняка думали, что их дочь уже сидит за партой, а она перебирала вещи в шкафу, мучительно выбирая наряд для встречи. Дженни ещё никогда так не волновалась. Сейчас она старалась не думать о том, насколько всё это абсурдно. В итоге она выбрала свою любимую юбку длиной до колена кремового цвета с кометой из блёсток сбоку. Поверх голубой кофточки с короткими рукавами надела светлый жакет. А на ноги коричневые сапожки. краем глаза она то и дело посматривала на настенные часы в комнате. Было почти 10. Наверняка Алекс уже прилетел и в этот момент ехал к месту встречи. Аэропорт находился примерно в 30 км от пляжа, а Дженни жила в 5 минутах ходьбы от пирса, но решила прийти туда заранее. Она была как на иголках, поэтому всё равно больше не могла оставаться в доме. Пора было идти. Блайд-стрит, на которой располагался дом Грейверов, шла параллельно эспланаде, улице, бегущей вдоль Тихого океана. Соседняя Pier Street вела прямо к пирсу Алтона. Когда Дженни перешла перекрёсток на Queen Street, её сердце забилось чаще и сильнее. Мимо пронёсся велосипедист и резко свернул на эспланаду, заставив её в испуге отпрыгнуть назад. Нервы Дженни были натянуты как скрипичные струны. Она шумно выдохнула, прежде чем перейти улицу. Впереди показалась пристань Дженни знала, что пришла раньше назначенного времени. Она поднялась по четырём ступенькам и очатилась на пирсе Алтона Бич. Прошла немного вперёд, от волнения держа руки по швам и время от времени прислоняясь к перилам. Понаблюдала, как свежий ветер подхватывает песок и тащит его за собой. Прошла туда обратно по всему пирсу и наконец решила вернуться и сесть на ступеньки лестницы, ведущей на пляж. Она подождёт его там. Алекс, наверное, Уже где-то близко. Чтобы немного успокоиться, Дженни стала смотреть на волны и прислушиваться к их ритму. Она часто так делала, когда хотела о чём-то поразмышлять. Спускалась на пляж, ложилась у кромки воды и позволяла этим волшебным звукам загипнотизировать себя, остановить мысли в голове. Сердце Дженни колотилось. До назначенного времени оставалось совсем чуть-чуть. Таксист, мужчина лет 30, взявшись за доставить Алекса Вальтону, Во время поездки не замолкал ни на секунду. Он всю дорогу снабжал своего пассажира туристической информацией, а тот только и делал, что смотрел в окно, ограничиваясь вежливыми кивками. От вопросов таксиста Алекс тактично уклонялся, отговорившись тем, что плохо знает язык. На самом деле, по-английски у него всегда было твёрдое хорошо, и он неплохо владел разговорной лексикой, просто сейчас не испытывал никакого желания вести светскую беседу. Около 10:40 Такси свернуло с Миллерс-роуд направо, на esplanade и двинулось вдоль океана к пирсу. Вид огромного голубого пространства очаровал Алекса. Добраться до волнореза было делом нескольких минут. Машина остановилась. Алекс расплатился и попрощался с водителем. Тот кивнул на пирс, но Алекс уже увидел его из окна машины. Я на месте, подумал он и перешёл улицу, когда такси отъехала. Цель была близка. По набережной мальчишки на велосипедах гонялись друг за другом. Алекс миновал киоск с вывеской "Райские мороженые" и наконец шагнул на пирс Алтона Бич. Здесь никого не было, кроме мужчины вдалеке, который шёл ему навстречу, и ни одной девушки его возраста. Возможно, Дженни ещё не пришла. Алекс в нерешительности прошёл ещё несколько метров. Справа, возле фонарного столба, он заметил лестницу, ведущую вниз к пляжу. Подошёл поближе. На одной из ступенек спиной к нему сидел и смотрел на океан человек с длинными до лопаток кудрявыми каштановыми волосами. Вдруг оробевший, с бешено колотящимся сердцем, Алекс спустился с первых ступенек. Наконец он набрался смелости и позвал: "Дже, Джени?" От волнения у него перехватило горло. Человек обернулся. "What do you want?" Что тебе надо? перевод с английского. Хмуро спросил мальчик с кудрявыми волосами: I'm sorry. Извините. Перевод с английского. Тихо сказал Алекс. Мальчик встал, спустился по ступенькам и пошёл по песку. Алекс долго смотрел ему вслед. Где ты, Дженни? В 11:15 Дженни начала думать, что, может быть, она и в самом деле сошла с ума. В конце концов, как во всё это можно было поверить? Не исключено, что она действительно шизофреничка. Возможно, голоса, которые она слышала, Образы, которые она видела, были просто симптомами психического заболевания. Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться от огорчения. Алекса не было на причале. За всё это время ей встретились только мужчина с лабрадором на поводке, влюблённые лет тридцати, державшиеся за руки, старушка в сопровождении сиделки и мальчики, которые явно прогуливали школу, как и она. Ни тени Алекса. На часах было уже 11:30. Когда Дженни вспомнила слова Алекса, сказанные во время последнего разговора, тогда у него каким-то образом получилось вызвать её на встречу усилием воли. И она, не испытывая неприятных ощущений, обычно сопровождающих атаку, внезапно впала в глубокий транс, как с ней случалось в последние несколько месяцев. Встреча случилась по зову, исходящему из глубин сознания. "Где ты, Дженни?" вдруг спросил голос в её голове. Голос Алекса. В одно мгновение причал исчез, и Дженни снова ощутила мощную вибрацию, силу, которая овладела всем её существом и увлекла за собой, так лодку во время шторма уносят волны. Она закрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. Все мысли исчезли. Алекс, пробормотала Дженни. Их слова звучали как колокольный звон. Внезапно послышались раскаты грома. А следом треск молнии, похожий на электрический разряд. Дженни обдало холодом. Она попыталась закрыть глаза, но не смогла. Она стояла неподвижно, глядя на океан. Шум волн эхом повторялся в её голове. Алекс, я слышу тебя, Дженни. Алекс, где ты? Только, пожалуйста, не говори, что тебя не существует. Я здесь, сказал Алекс. Я существую. Долго сюда добирался, и я здесь ради тебя. Где ты? Здесь, на причале. Это невозможно, Алекс. Я на причале уже больше часа, и рядом никого нет. Ты уверен, что ты в Алтоне, напротив Pier Street? Да, Дженни. Я стою примерно в 10 метрах от дороги, в начале причала. Передо мной фонарный столб, а рядом лестница на пляж. Алекс замолчал. В его сознании возникла новая тревожная мысль. Дженни, он глубоко вздохнул, опасаясь потерять связь в любой момент. Ты меня ещё слышишь? Алекс Я тоже стою перед фонарным столбом, рядом с лестницей. Там же, где, как говоришь, стоишь ты.